А мы еще только кончили ленч, кинул спичку в пустой камин и поднял с пола газету. «Не о чем особенно, а что?» спросил он. «О, не знаю», — сказала я. «Ты выглядел таким сосредоточенным, таким далеким». Он рассеянно засвистел, что-то покручивая в пальцах сигарету. «Ну, если уж ты так хочешь знать», — сказал он. «Я думал о том...»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 «Произойдет несчастный случай, и когда я вернусь днем с прогулки, меня будет ожидать перепуганный бледный фриз с трагическим известием, позвонит врач из какой-нибудь сельской больницы, мужайтесь, скажет он, вы должны быть готовы к худшему». «Появится Фрэнк, и мы вместе поедем в больницу. Максим не узнает меня. Сидя за ленчем, я представила себе все это в мельчайших подробностях. Я видела местных жителей, стоящих грубками у кладбища во время похорон, и себя, опиравшуюся на руку Фрэнка. Я видела все это так реально, что не могла проглотить ни кусочка, и все время прислушивалась, не зазвонит ли телефон».